Никаких законов, определяющих права и обязанности комиссара, издано не было. Начальники, по крайней мере, не знали их вовсе. Это одно уже давало большую пищу для всех последующих недоразумений и столкновений. Генерал Манкевиц на основании инструкции Керенского, которую я не помню, в таких общих выражениях определил роль комиссаров служить посредниками между высшим командованием и войсками, сглаживать трения их разделяющие, руководить политической жизнью армии, заботиться об улучшении материального положения солдат, равно как о развитии их морального и интеллектуального состояния. Негласной обязанностью комиссаров явилось Наблюдение за командным составом и штабами в смысле их политической благонадежности. В этом отношении демократический режим, пожалуй, превзошел самодержавный. Я убедился в этом и на западном, и на юго-западном фронтах, читая телеграфную переписку комиссариатов с Петроградом, которую допростят да мне господа комиссары Штаб давал мне в расшифрованном виде, тотчас же после ее отправления. Но если эта последняя роль комиссаров требовала только известного навыка к политическому сыску, то гласные их обязанности были гораздо сложнее. Они требовали государственного взгляда, точного знания цели, которую требовалось достигнуть. Знание психологии не только солдатской и офицерской среды, но и старшего командного состава, знание основных начал существования, службы и быта армии, большого такта и, наконец, личных интеллектуальных качеств мужества, твердой воли и энергии. Только эти данные могли хоть до некоторой степени ослабить тяжкие последствия мероприятия, вырывавшего из рук военного начальника, или, вернее, санкционировавшего свершившийся факт, возможность влиять на войска, без чего трудно было укрепить веру и надежду в победу. К сожалению, таких элементов в среде, близкой к правительству и совету, и пользовавшейся их доверием, Не было. Состав комиссаров, известных мне, определялся таким образом. Офицеры военного времени, врачи, адвокаты, публицисты, сыльные поселенцы, эмигранты, потерявшие связь с русской жизнью, члены боевых организаций и тому подобное». Ясно, что достаточного знания среды у этих лиц быть не могло. Что касается политических взглядов указанных лиц, то все они принадлежали к социалистическим партиям. От социал-демократов-меньшевиков до группы единства. Ходили в партийных шорах и зачастую не проводили общей политической линии правительства, считая себя связанными с советской и партийной дисциплиной. Сообразно с партийными политическими учениями у самих комиссаров не было даже одинакового отношения к войне. Так комиссар Станкевич, один из относившихся наиболее честно, по-своему, конечно, к исполнению своих обязанностей, отправляясь в наступающую дивизию, мучился сомнениями. Они. «Солдаты верят, что мы не хотим их обмануть, и поэтому насильно отбрасывают от себя сомнения и идут умирать и убивать. Но мы-то вправе ли мы не только убеждать, но и брать на себя решения за других?»